Глава 14. Авегаил посмотрелась в зеркало, расправила белый халат и вздохнула. С тех пор, как она стала работать в полиции, Авегаил и в голову не приходило мысль о том, что ей когда-нибудь придётся облачаться в халат медсестры. Теперь она снова находилась в сияющем чистотой медпункте, белом одноэтажном здании, обсаженном эвкалиптами и тополями, с широким газоном перед входом. и извилистой бетонной дорожкой, ведущей к дверям. Две комнаты и кухонька сияли, а Вигаэль открыла медицинский шкафчик. Они уже исследовали его три раза, но никаких следов обыска не осталось. Она достала из потайного места, которое ей показал Джоджо, ключик от шкафа с опасными препаратами и наркотиками и стала перекладывать лежавшие там коробочки – Лекарства, которые предназначались для Аянкеля, находились в отдельном пакете рядом с транквилизаторами и снотворным. Там же находились и другие препараты, которыми она не имела права распоряжаться. Психиатр из клиники в Шаар-Анигев пояснил ей, что она может выдавать человеку не более одной таблетки снотворного, если возникнет такая потребность. Он пообещал, что в связи со сложившейся ситуацией в Кибуце постоянно будет находиться их врач. В экстренных случаях больных можно было доставлять в Ишкелон на скорой, а в остальных ждать, когда прибудет доктор. Ей объяснили, что штатный врач Реймер несколько дней назад отправился на пять недель на службу в тюрьму Наблуса. «С докторами так всегда», — философски заметил Йошка — который заехал к ней домой, чтобы доставить её в кибуц. Им до самой смерти не дают покоя и призывают то в армию, то на другие сборы. Тут он затормозил и замолчал. Они стояли на последнем светофоре перед выездом на шоссе, ведущее из Тель-Авива в Эшкелон, и он сделал вид, что вынужден следить за движением. Она закрыла дверцу шкафчика, при имет пункте был свой психиатр из Шаар-а-Нигева, и несколько социальных работников и психологов, которые разошлись по разным помещениям кибуца, включая секретариат, бухгалтерию и клуб. Она столкнулась с ними во время обеда, когда они позволили себе отдых от, как они выразились, разрешения кризисной ситуации. Идея пригласить их в кибуц принадлежала Зиву Акоону, который заявил, что пришла пора воспользоваться их услугами. которые как раз и предусмотрены для таких ситуаций. Ему пришлось преодолеть возражение Гуты, чьи крики, как выразился Джоджо, -Джо, можно было слышать в самом Ашкелоне. Гута просто вышла из себя. Кризис? Шмизис, нет никакого кризиса. Её поддержала Яхевет. Авигаил стала не по себе, когда она вспомнила, как три женщины набросились на Зива Акоена. словно стая фламинго, защищающих своих птенцов. Вся сцена происходила в холле-столовой, и Авигайль, делая вид, что читает сообщения на доске объявлений, внимательно прислушивалась к тому, кто что говорил и с какой интонацией она хотела понять, как ей придется уживаться со всеми ними каждый день и встречаться в столовой, услышав Авигайль, как все женщины за ее спиной сразу замолкли, она поняла, что к ним приблизилась дворка, и не ошиблась. «Почему шумим?» — спросила дворка. «Еще пока ничего не известно, а психологи могут помочь. По крайней мере, вреда от них не будет. И если Зив хочет, чтобы они приехали, то, наверное, у него есть для этого причины». Авигайль незаметно взглянула на дворку, И увидела, что женщины стояли перед ней, как дети перед строгой учительницей. Наша роль, тихим, но твёрдым голосом объясняла Дворка, заключается в том, чтобы поддерживать людей, чтобы показать, что нас не так-то легко сломать и что жизнь продолжается. Каждый должен делать свою работу и исполнять всё, что положено, и тогда вместе мы преодолеем всё. После обеда Авигейл прошла мимо детского сада и заглянула через окно в зал. Пять женщин склонились над маленькими детьми, которые были заняты рисованием. Женщины обменивались многозначительными взглядами, рассматривая рисунки. Но Авигейл отметила, что в детских рисунках не было ничего неожиданного, лишь то, что обычно рисуют дети: дома, тракторы, цветы, небо. Она уже 2 дня находилась в кибуце, который был полон полицейских. Те вежливо, но настойчиво допрашивали жителей. Они появлялись рано утром, и жители настолько горели желанием помочь, что никто из них не требовал от полиции предъявить ордер на обыск. Авигаил была далека от мысли, что поиски могут дать какой-нибудь результат. Столкнувшись в бухгалтерии с махлуфом Леви, где он что-то тихо объяснял полицейским, она сделала вид, что они незнакомы. А Вигаэль хотелось узнать, слил ли убийца остатки паратиона на землю, или отправил их в унитаз, или же они остались в мусорном ящике. Или, может, в бутылочке вообще ничего не осталось после того, как была отравлена оснат. Тем не менее, поиски продолжались. Она вдруг представила себе, как женская ухоженная рука разбрызгивает паратион из флакона от духов на кожу лежащего в постели больного, и её объял ужас. После её жизни в кибуце прошло много лет. За время службы она стала её забывать, о своём прошлом она не рассказывала никому, ни Ахайону, ни Шореру, ни Нахаре. За последние дни с ней беседовало много начальников, и все в один голос просили её быть как можно осторожнее. Слова будь осторожна звучали так часто, что ей в конце концов пришлось напомнить, что она много лет проработала медсестрой, поэтому ей нечего бояться разоблачения. Тут же докладывай, если заметишь что-нибудь подозрительное, твердили ей все, когда она в последний раз звонила в управление из своей квартиры в Тель-Авиве. После звонка она закрыла на ключ дверь и спустилась вниз с двумя чемоданами, чтобы сесть в пришедшую за ней машину. По дороге в кибуц она весело отвечала на вопросы водителя, а тот в свою очередь успел пересказать ей всю свою жизнь. Он спрашивал, какой у неё стаж медсестры, где она успела поработать и почему решила приехать в кибуц. Ему хотелось знать, замужем ли она, была ли когда-нибудь замужем, и услышав на все свои вопросы односложное нет, тяжело вздохнул. Ёшка, как звали водителя, объяснил, что возвращается в кибуц после того, как ему удалось договориться о большом заказе для косметического производства, где он работает бухгалтером. Он рассказал, что производство это крупное, поэтому ему нужна отдельная бухгалтерия. Помимо основной работы, он выполняет и другие функции, и вечером у него тоже есть дела. После этих слов он заговорщицки ткнул её в бок. Какое-то время он молчал, и она, размышляя над услышанным, решила, что он человек славный. Только она так подумала, как он словно заправский сплетник спросил: "Как же так получилось, что такая красивая девушка никогда не была замужем?" Вопрос её, конечно, разозлил, и она хотел поставить своего спутника на место, но потом, успокоив себя, всё-таки ответила, что так сложилась жизнь. что иногда требуется много времени, чтобы заполнить пустоту вокруг себя. Однако после каждого нового вопроса и бородатого анекдота Ёшки её злость лишь возрастала. О смерти Аснат, не закрывающий рот водитель сказал как о трагедии, и Авигаил успел отметить про себя, что об этом стоит доложить Михаэлю. Однако рассказ оказался кратким. Да и кто в дороге будет рассказывать, как убили оснат, когда эта тема для члена кибуца настолько трудна, что потребуется не один день, чтобы кто-то с ней захотел об этом говорить. Ёшка тем временем, не стесняясь, говорил, какие трудности испытывала его жена, стараясь забеременеть, как лечится бесплодие, какие побочные эффекты имеет лекарство под названием пергонал. Он рассказал, что после лечения у него уже родились птицы, троение и двойня поделился с авигайль сведениями о том, чем болеют его дети, и даже успел рассказать, что у его престарелой матери старческое слабоумие. Она всё это терпеливо сносила, лишь изредка успевая вставить слово или два в надежде, что разговор зайдёт обоสนад, но услышала только одно. Это для нас большая трагедия. В свой первый день работы в кибуце она слушала, как за окном распевают птицы, и ей даже показалось, что нет ничего страшного в том, что она снова надела белый медицинский халат. Как и ожидалось, всё здесь было не так и ничто не напоминало ей отделение внутренних болезней в одной из больниц Тель-Авива, где Авигаэль пришлось проработать целых 9 лет, когда она только начала учиться на сестринских курсах. Ей нравилось представлять себя в беленьком халате такой ангел милосердия, спасающий и лечащий людей. Разве могла она заранее представить, как при виде чужого несчастья будет каменеть её сердце и как скоро она станет глуха к страданиям других людей? Зачем тебе сестринские курсы, сердилась мать. Если судить по твоим оценкам, то можно найти что-нибудь поприличнее и попроще. Можешь и в медицинский поступить. Мы всегда думали, что ты выберешь себе серьёзную профессию. Но Авигаль хотелось стать медицинской сестрой. Может быть, такое желание возникло у неё из-за Эстер, младшей сестры её отца, которая была медсестрой и жила в небольшой квартирке в Тель-Авиве, заваленной фотографиями и сувенирами благодарных пациентов, многих из которых она лечила бесплатно. Было время, Когда тётушка Эстер целыми ночами не отходила от постелей умирающих, давая им обезболивающее, утешая, поддерживая им голову и ожидая, когда же наконец ночное небо начнёт светлить и наступит утро, вместе с которым уйдут мысли об одиночестве и смерти. Эстер часто говорила ей, что в мире нет ничего благороднее, чем быть рядом с умирающим человеком. и не дать ему умереть в одиночестве. Когда Авигейл навещала её в больнице, где она работала и оказывала ей посильную помощь, больные спрашивали: "Это твоя мать? Ты её дочь? Это же не женщина, а ангел". И говорили, что они очень похожи. Авигейл рано узнала о Флоренс Найтингейл, которой с детства восхищалась её тётушка. Только когда её тётушка умерла, Авигаил задала себе вопрос, почему она предпочла жить в одиночестве и никогда не огорчалась этим обстоятельством. Эстер была младшей из шести детей, из которых только она и отец Авигаил, они бежали в Россию перед немецким вторжением, сумели пережить Холокост. Авигаил помнила, как тётушка хотела вернуться к своему жениху, И как вернувшись, узнала, что никого в живых не осталось. Потом, объясняя своё одиночество, она говорила, что любить можно только раз в жизни, особенно если тебе 16. Авигейл отработала медсестрой целых 9 лет. Ей к тому времени исполнилось 33, и её не отпускало ощущение внутренней опустошённости. Всё, что ей рассказывала Эстер, стало забываться. Когда магия профессии совсем исчезла, ей становилось работать труднее день ото дня. Для романтики совершенно не осталось места. Сначала появились боли в пояснице. В первый раз она их почувствовала на четвёртый год работы. Она не стала учиться на хирургическую сестру, отказалась от возможности стать старшей сестрой отделения, потом отклонила предложение освоить специальности кушёрки. Ей казалось, что в глубине ее сердца живет желание быть рядом со страданием, без какой-либо особой мысли, просто быть рядом и все. Когда у нее начался псориаз, она поняла, что ей пора избавляться и от этого желания. Псориаз появился неожиданно. Однажды она обнаружила покраснение на правом локте, а потом на левом. На покраснениях появились уродливые чешуйки, Поражённые места стали невыносимо чесаться. Потом появилась боль. Она сразу поняла, что с ней. Правда, какое-то время убеждала себя, что это аллергия. Она стала носить форму с длинными рукавами. Когда болезнь проявилась ниже колен, она отправилась к дерматологу. Он подтвердил известный ей диагноз, и она расплакалась. Врач был пожилым человеком, собирающимся уйти на пенсию. Когда он прикасался к её коже, руки его дрожали. Когда они прощались, он с сатической улыбкой произнёс: "Сестричка, эта болезнь всегда начинается от нервов, поэтому тебе лучше избавиться от стрессов. Сходи к невропатологу, не помешает". Авигай не пошла к невропатологу. Она попросила отпуск на год за свой счёт и решила за это время закончить курсы криминологии. не переставая размышлять над тем, где бы ей зарабатывать на жизнь в течение этого времени. На помощь пришла подруга, работавшая в полиции, которая сказала, что ей с её образованием там будет хорошо. Вскоре, глядя на недовольное лицо матери, она объявила, что будет работать в полиции. Не прошло и года, как её вызвали на собеседование, в течение которого ей было приятно слышать в свой адрес только лестные слова добросовестность Прекрасные работы и тому подобное. После собеседования она оказалась в подразделении, расследующем особо опасные преступления, в котором насчитывалось 11 мужчин. Она оказалась единственной женщиной в этой мужской команде. Сырьяд появилась позже. Работа помогала ей успокоиться, но псориаз всё равно не проходил. Летом, когда уже стало казаться, что наступают улучшения, она обнаружила покраснение на груди. После Ахада, с которым она дружила во время службы в армии и жизни в кибуце, куда она попала после действительной службы, мужчин у неё не было. Она надолго запомнила урок, когда он её покинул и больше не позволяла себе сближаться с кем бы то ни было. Однажды учитель литературы процитировал мысль Фрейда о том, что эго «Строится из заплаток, и что каждое расставание добавляет заплатку, укрепляющую эго». Но о Вигаэль казалось, что ее разлуки не превращались в заплатки, а если и превращались, то ей не удавалось сделать из них строительный материал для эго. Она никому не говорила о псориазе и не ездила, как ей советовали на Мертвое море, поскольку стеснялась раздеваться». Она понимала, что в её поведении есть что-то самоубийственное. Тётушка Эстер умерла в возрасте 46 лет, и Авигаил всё чаще задумывалась, не хочется ли ей того же. Хотя иногда на неё накатывала тоска, ей хотелось ощутить себя в мужских объятиях, услышать в своей квартире мужской голос или посидеть с задушевной подругой и поболтать обо всём на свете. А Вигаиль подчинялась какому-то внутреннему правилу, которое запрещало ей сближение с людьми. Она много читала, много отдавала сил работе, а когда добиралась до своей однокомнатной квартирки, то чувствовала во всем теле смертельную усталость. Иногда она просыпалась ночью от эротических снов, в которых ей грезился Ахат. Она не видела его с момента их разрыва 13 лет назад, Тогда он несколько месяцев пытался объяснить ей, почему ему нужна свобода. Стараясь забыть его, она бродила ночами по улицам Тель-Авива и не могла избавиться от мысли, что ей пора что-то менять в своей жизни, но она не в силах этого сделать. Трудней всего ей давались летние ночи. Сквозь открытое окно с улицы доносился смех, а слышавшиеся порой голоса добавляли нотку гротеска. в затворническую жизнь, которую она сама для себя определила. Этим апрелем дорога в Пэтах Тикву благоухала запахами цветущих апельсинов и акаций. Этот запах терзал её. Сны, которые ей снились, казалось, скоро разрушат её равновесие, а лицо мужчины, являвшегося в её сны, всё больше напоминало лицо Михаила Ахайона. Им до сих пор не удалось ни разу перекинуться с ловцом, и она понятия не имела о его личной жизни. Именно такие настроения предшествовали ее появлению в Кибуце на следующий день после того, как Ахайон взорвал свою бомбу, как выразился Джоджо, когда провожал ее от секретариата к медпункту. Но и Джоджо ничего не сказал о том, как умерла Аснат. Он лишь что-то пробубнил про кризис, который сейчас переживает Кибуц, и про то, что многие агентства им оказывают помощь, а полиция заставляет всех излишне нервничать. Когда утром Авигаль добралась до кибуца, она почувствовала, как горят её локти. Даже не заворачивая рукава, она уже знала, что состояние её ухудшается. Особенно плохо дело обстояло под коленями. Ей показалось, что ухудшение началось после ночного разговора с Шорэром. Когда тот сказал, что ей придётся иметь дело со всем кибуцем в состоянии шока, теперь глядя на шкафчик с лекарствами, она опять стала чесаться. Не выдержав, она закатала рукава, увидела, что больные места сильно покраснели, открыла сумочку и достала из неё синий тюбик кортизоновой мази. Когда она мыла руки, стараясь избавиться от остатков мази, в ванную заглянула женщина. Она стала быстро опускать рукава, и пока она это делала, заметила, что от резиновой обуви женщины на полу остались грязные следы. Из-за двери доносились голоса. В дверном проёме стояла грузная пожилая женщина и почти кричала. Ей нужно было хоть что-нибудь захватить с собой, а она явилась с пустыми руками. Авегаил постаралась разглядеть, что делается за спиной женщины, и спросила: "Что случилось?" скрывая тревогу за бесстрастными профессиональными интонациями. Моя сестра заболела, сказала женщина, хватая Авигаил за руку, идёмте. Авигаил послушно вышла за ней на улицу. У дверей пожилая женщина ростом пониже стояла, прижимая руку к груди, ей было тяжело дышать. Да вызовите скорее скорую, закричала первая женщина. Видите, что Фани уже дышать не может. Несмотря на всеобщую суматоху, Авигай сохранила спокойствие, и ей удалось понять, что за женщины оказались перед ней. Позднее Авигай удивилась, как она смогла командным голосом заставить Фаню войти внутрь лечь на узенькую кушетку и расстаться со своими резиновыми сапогами и шерстяными носками. За ними неотступно следовала Гута, на её бледном лице сильно выдавался красный нос. А короткие седые волосы торччились во все стороны, стоило ей только провести по ним рукой привычным нервным движением. Позднее Авигейл скажет Михаэлю, что они выглядели как ведьмы из детской книжки с картинками. Она положила под ноги Фане высокую подушку. Фаня не жаловалась ни на головную боль, ни на тошноту. Давление у неё было нормальное, пульс хоть и частый, но ровный, однако дышала она с трудом. У неё что-нибудь с сердцем, спросила Гута, когда Авигаил измеряла ей давление. Я не думаю, ответила Авигаил. Но холодной воды вам стоит выпить, чтобы успокоиться, а потом вы расскажете мне, что произошло. Конец фразы предназначался Фани, которая лежала, закрыв глаза и морщив лицо. У вас что-нибудь болит? участливо спросила Авигаил. Что у тебя болит? громко повторила Гута. Фаня, ты должна нам сказать, что у тебя болит. Это всё из-за этих хулиганов, Авегаль молча ждала. Из-за полиции не унималась Гута. Сперва они забрали Янкеля, а потом вырвали тело с руки. Не волнуйтесь, сказала Авегаль. Давайте всё по порядку скажите мне точно, что произошло. Гута вытащила из мятую пачку сигарет из кармана синего домашнего халата. Они вызвали меня с молочной фермы прямо посреди рабочего дня. У меня раньше, может быть, только раз случалось такое. А Фани была в своей мастерской, когда ей сказали, что тело срулки было эксгумировано, она чуть не потеряла сознание. А что случилось со Срулки? спросила Авигаль, не сводя глаз с наручных часов и держа в своих руках запястье Фани, пульс становился реже. Срулка, губы посмотрела на Авигаль так, словно раньше её никогда не видела. Срулки умер с месяц назад от сердечного приступа. Срулки тут Гута умолкла и глубоко затянулась. Фаня открыла глаза и испуганно уставилась на свою сестру. Дышать ей стало ещё труднее. Испуг, который почувствовала Авегаэль, когда увидела, как Гута стал усиливаться, в ней боролись два чувства: медсестры, которая старалась помочь больному, и полицейского, которому хотелось всё узнать как можно быстрее. Вы знаете, у нас в кибуце недавно умер человек, убийство, пояснила Гута. Вы, наверное, слышали, что кто-то отравил Оснабт, а Вигаль молчала. Кто-то дал ей паратионы, и она умерла, сказала Гута, глядя на белую стену, у которой стояла кушетка. Фаня застонала. Авигаль сжала её запястье и почувствовала, как зачастил пульс. Вчера вечером они выкопали тело с руки и узнали, что и его тоже. «А утром они пришли в мастерскую», — говорила Гута, глядя на свою сестру. «И что случилось?» — спросила Авигаэль. «Что они ей рассказали утром?» «Что и его тоже», — ответила Гута, затягиваясь дымом. «Что тоже?» — недоуменно переспросила Авигаэль. «В его теле тоже нашли Паратион. Теперь они снова всех допрашивают и опять говорили с Янкеля». Фанни снова закрыла глаза и... Ее рот скривился от боли, дыхание стало частым и громким. «Он у них подозреваемый, хотя он и муху не обидит. Извините меня!» После этих слов Гута вытащила из кармана туалетную бумагу и шумно в нее высморкалась. «С нас уже этого хватит, а тут еще срулки!» Фаня захрипела. «Истерика, — позднее скажет Михаэлю Авигайль. Самая настоящая истерика, я знала это с самого начала». Гута посмотрела на свою сестру и сказала «вы». «Для нас с Рулки был как...» И она снова вздохнула и закашлялась. «Он был как наша семья. Он привез нас сюда. Он спас нас. Он всегда заботился о Фане и о Янкеле. А теперь они говорят, что раз Янкеле гуляет по ночам, то он...» Они забрали его на допрос. «А здесь даже поговорить не с кем. Даже Моши. Я хочу...» Гута перевела взгляд на кушетку. «Тебе лучше?» Спросила она Фаню. Фаня не отвечала. Она лежала молча. Голые опухшие ноги выглядели как поленье на белой простыне. Худые морщинистые руки торчали из широких рукавов линялого платья. Черты ее лица были мягкими, ничем не похожими на Гуту. «Они раскопали могилу. Они вынули тело с рулки», — причитала Гута. «Вот поэтому ей плохо». Руки ее дрожали. «Они сказали, что он тоже умер от паратиона. А теперь они говорят, что Янкеле взял с рулки паратион, и что он, что он...» Фаня снова захрипела. «Нам нужно держаться, — сама себе сказала Гута. «Ну чего мы хотели от жизни? Разве чего-нибудь необычного? Нам всем хотелось лишь немного покоя и больше ничего. Но они не дают нам спокойно жить, не дают!» А Вигайль стала расспрашивать Гуту о Фане. «Нет, — ответила Гута, — сердечных приступов у нее не было и ничем она не болела. Когда приехала сюда, у нее был туберкулез, но потом болезнь отступила». Рентгеновские снимки не выявляли никаких признаков болезни. Туберкулёз был от войны и от голода, как бы извиняясь, объяснила Гута. Авигейль вложила в её руку маленькую жёлтую таблетку и сказала: "Примите её сейчас". Гута послушно положила таблетку в рот и проглотила её, а потом спросила: "Что это было?" Успокоительно ответила Авигейль: "Посмотрите", сказала Гута, показывая на фаню. "У неё пена на губах". А всё из-за того, что они явились в пошивочную мастерскую, и высокий полицейский увёл Янкеля на допрос. Янкель привык здесь повсюду бродить, и поэтому полиция думает, что он убил Оснад. А его там даже не было, добавила Гута таким тоном, как будто только что об этом вспомнила. Он ведь не расстаётся с Дэйвом, как он мог это сделать? Может быть, они просто хотят, чтобы он им помог как свидетель, предположила Авигейл. На праздник, когда умер с Рулки, Янкеле все время был с нами, а потом дежурил на кухне. «Все будет хорошо», — заверила их Авигайль. «Сегодня этот полицейский с усами, — сказал Фанни, — что им и с ней нужно поговорить, а я не хочу отпускать ее одну, она никуда одна не пойдет». «Когда приедут врачи, я попрошу их осмотреть ее», — сказала Авигайль. Фаня села на кушетку. «Не надо», — сказала она глухим голосом, — «мне врач не нужен». Они думают, что с нами легче всего справиться, продолжила Гута. Они ничего не спрашивают про паратион у Джоджо, -Джо, который всё о нём знает, зато допрашивают Янкеля, который его в руках никогда не держал. Джоджо -Джо знает про паратион, спросила Вигаэль. У него даже диплом специальный есть, сказала Гута. Ни к кому специально не обращаюсь. и ему дали лицензию на опрыскивание, когда он был бригадиром, но никто его ни о чем не расспрашивает. Янкеля, видите ли, им нужно было забрать. Они ведь только беседуют с ним, — попыталась успокоить ее Авигайль. «Конечно, мы работаем здесь, не покладая рук, и только для того, чтобы однажды пришла полиция и забрала нас», — пробурчала Фаня, медленно натягивая шерстяные носки.